Среди шарканья ног мусульман им послышались более твердые шаги. «Внимание!» – прошептал Бергер. «Осторожно, 509-й!» Левинский», – проговорил Бухер. Он тоже научился узнавать людей по походке. «Подошел Левинский. Что вы тут делаете? Жратвы сегодня не будет. У нас есть свой человек на кухне. Иногда ему удавалось своровать хлеба и картошки. Сегодня готовили только для бонс, поэтому стянуть было невозможно». Вот немного хлеба, а это несколько сырых морковок. Конечно, этого мало, но нам тоже ничего раздобыть не удалось. Бергер обратился к нему 509-й. Раздай это. Каждый получил по полгорбушки хлеба и морковки. Ешьте не торопясь. Надо жевать и пережевывать, пока не съешь. Бергер, дай им сначала морковь, а несколько минут спустя хлеб. «Когда ешь в тайне ото всех, чувствуешь себя преступником», — заметил Розен. «Тогда не ешь, дурень ты», — ответил ему лаконично Левинский. Левинский был прав, Розин это понимал. Он хотел объяснить, что эта мысль пришла ему только сегодня, в эту странную ночь, когда они размышляли о будущем, чтобы забыть о голоде, и что она связана именно с ожиданиями, но он не стал ничего говорить». Все это показалось ему чересчур сложным и малозначительным. Они решились. С трудом выдавил из себя хриплым голосом Левинский. Зеленые тоже решились. Они хотят участвовать. Их мы оставим. Специальные дежурные, старосты блоков и помещений. Позже проведем отбор. Между прочим, среди них двое свяцевцев. К тому же врач из лазарета. Сволочен. — сказал Бергер. «Нам известно, что он из себя представляет. Но он нам полезен. Через него мы получаем информацию. Сегодня вечером поступил приказ об отправке». «Что?» — произнесли Бергер 509-й в один голос. «Транспорт. Решено вывести 2000 человек. Они собираются ликвидировать лагерь? Вывести 2000 человек. Пока». Значит, все же транспорт. Как раз этого мы опасались, сказал Бергер. Не волнуйтесь, рыжий писарь в курсе дела. Если они будут составлять список, вы в него не попадете. Сейчас у нас везде есть свои люди. Кроме того, стало известно, что Ной Бауэр не спешит. Он все еще не дал ход приказу. «Они будут действовать безо всякого списка», — сказал Розин. «Если им не удастся набрать необходимое количество, они сгонят людей в одно место, как они это делали у нас, а список составит задним числом». «Не надо волноваться. Пока еще есть время. В любой момент все может измениться. Не стоит волноваться», — сказал Левинский. Розин дрожал от страха. «Если возникнет опасность, мы спрячем вас в лазарете. Врач сейчас закрывает на все глаза». Мы уже держим там несколько человек, жизнь которых оказалась под угрозой. «Вы что-нибудь слышали насчет того, собираются ли отправлять женщин?» — спросил Бухер. «Нет, они не станут этого делать. Женщин здесь и без того очень мало». Левинский встал. «Пойдем со мной», — сказал он Бергеру. «Я хотел тебя забрать. Для того и пришел». «Куда?» «В лазарет. Спрячем тебя на пару дней». У нас там есть комнатка рядом с тифозным отделением. Нацисты его как огня боятся. Все уже подготовлено. «А в чем дело?» — спросил 509 -й. «В крематорской команде. Они ее завтра уничтожат. Правда, это слухи. Причислят они его к этой команде или нет, никто не знает. Я думаю, да». Он повернулся к Бергеру. «Ты слишком много насмотрелся всего внизу. Осторожности ради, пойдем со мной». «Переоденься. Оставь свои вещи здесь, при каком-нибудь мертвеце, и возьми его вещи». «Иди», — сказал 509 -й. «А староста Блока, вы можете это организовать?» «Да», — неожиданно воскликнул Агосфер. «Он будет помалкивать. Мы это провернем». «Рыжий писарь в курсе дела. Дрейер в крематории дрожит за свою шкуру. Он не станет искать тебя среди мертвецов». Левинский шумом втянул воздух через ноздри. «Здесь их тоже хватает. На всем пути сюда спотыкаешься о них. Пока не сожгут все трупы, наверняка пройдет 4-5 дней. Тогда появятся новые. Вокруг такая неразбериха, что никто больше ничего не знает. Главное, чтобы тебя не нашли». По его лицу пробежала ухмылка. В «Такие времена — это всегда самое главное. Подальше от опасности». «Пошли», — сказал 509-й, — «поищем покойника без татуировок». Света было недостаточно, отлеющего и беспокойного красного заката на западном горизонте было мало толку. Им приходилось низко наклоняться над руками мертвецов, чтобы выяснить, есть ли у них на руках наколотые номера. Наконец, нашли одного, примерно такого же роста, как и Бергер, и сняли с него все вещи. «Пошли, Ефраим». Они присели у края барака, невидимого охранником. «Поскорее здесь переоденься», — прошептал Левинский. «Чем меньше людей об этом знает, тем лучше. Давай сюда свою куртку и штаны». Бергер разделся. Он был похож на призрачного орликина на фоне неба. Принимая неожиданный набор белья, он получил и доходящие до икор дамские подштанники. Он еще натянул на себя... С глубоким вырезом блузку без рукавов. Завтра утром включите его в список умерших. Да, начальник блока ССР его не знает, а со старостой блока мы уж как-нибудь разберемся. Левинский незаметно ухмыльнулся. Вы все это здорово провернули. Пошли, Бергер. Значит, все же транспорт, произнес Розен, выглядывая за спины бухера. Зудьсбахер был прав. Не надо было затевать говорильню о будущем. Это приносит беду. Ерунда. Нам дали поесть. Бергер в неопасности. Нет уверенности, исполнит ли Ной Бауэр полученный приказ. Ты что, требуешь гарантии на годы? Бергер вернется? Спросил кто-то из сидевших сзади 509 -го. Он в неопасности, горько заметил Розен. В транспорт уже не попадет. «Заткни глотку!» — резко бросил 509 и обернулся. Сзади него стоял Карел. «Разумеется, он вернется, Карел!» — сказал 509 -й. «Почему ты не в бараке?» Карел пожал плечами. «Я думал, у вас есть немножко кожи, чтобы пожевать». «Вот здесь кое-что вкуснее!» — проговорил Агосфер. Он отдал свой кусочек хлеба и морковку. Агасфер приберег это для Карила. Карел стал очень медленно есть. Мгновение спустя, почувствовав на себе чужие взгляды, он встал и ушел. Когда он вернулся, больше уже не жевал. 10 минут», — сказал Лебенталь и посмотрел на свои никелевые часы. «Высокое достижение, Карел. Мне на это потребовалось бы 10 секунд». «Нельзя ли выменить часы на еду, Лео?» — спросил 509-й. Сегодня ночью нельзя ничего выменивать, даже золото. Можно есть печень, заметил Карел. Что? Печень? Свежую печень. Если ее сразу же вырезать, она съедобна. Откуда вырезать? Из мертвецов. Откуда ты это знаешь, Карел? Спросила Гасфер через некоторое время. От Блацика. Кто это Блацик? Блацик, в лагере Брюн. Он сказал, это лучше, чем умереть самому. Покойники умерли, их все равно сожгут. Он меня многому научил. Он мне показал, как прикидываться мертвым и как надо бежать, если сзади в тебя стреляют, зигзагом, неравномерно, то вскакивая, то припадая, а еще как найти себе местечко в общей могиле, чтобы не задохнуться и ночью выбраться из груды тел. Блацик многое умел. «Ты тоже многое умеешь, Карел?» «Конечно!» «Иначе бы меня уже не было здесь». «Это верно. Но давайте поразмышляем о чем-нибудь другом», — предложил 509-й. «Еще надо надеть на покойника вещи Бергера». Это оказалось просто. Покойник не успел окоченеть. Они наложили на него сверху несколько других трупов. Потом снова уселись на корточке, А Гасфер что-то еле слышно бормотал». «В эту ночь тебе придется много молиться, старик», — мрачно проговорил Бухер. А Гасфер поднял глаза. На мгновение он прислушался к доносившемуся издалека грохотанию. «Когда убили первого еврея, а суда над убийцами не последовало, они попрали закон жизни», — сказал он неторопливо. «Они смеялись. Они говорили, «Ну что, значит, несколько евреев для Великой Германии?» Они закрывали на это глаза, и вот теперь Бог не спаслал на них эту свою кару. Жизнь есть жизнь, даже самая маленькая. Он продолжал свое бормотание. Другие молчали. Становилось прохладнее. Они теснее прижимались друг к другу.